Глава 23 Горные лыжи. Начало и первые поездки в горы. Горные лыжи были главным увлечением почти всей моей сознательной жизни. Основная причина этого, конечно, отец. Ореол большого спортсмена-горнолыжника, каким он был до болезни, его друзья, ставшие ведущими тренерами, его рассказы о поездках в Кировск и на Кавказ не могли не повлиять на мой выбор любимого вида спорта. Встал я на лыжи довольно рано, хотя и не так, как современные дети, на которых горнолыжную экипировку надевают в двухлетнем возрасте. Вернувшись из эвакуации летом 1943 года, я в течение следующей зимы часто ездил на дачу вместе с мамой или дедом и бабушкой. Тогда я катался на лыжах и санках с небольших холмов в бывшем карьере рядом с дачей или с крутых берегов нашей речки, за которой на горе стояло большое село Целеево. Катался я в валенках на простых лыжах с ременными креплениями. Первые повороты на лыжах плугом показала мне мама. У нее были настоящие горные лыжи с пружинными креплениями, о каких я мог только мечтать. В те годы горные лыжи, на которых катались наши спортсмены, были в основном трофейные входившие в снаряжение немецких горнострелковых дивизий. Именно такие лыжи оказались и у моей матери. Эти лыжи стоят у меня на даче до сих пор. На одной из них сохранилась металлическая табличка с названием немецкой фирмы. Горные лыжи сороковых годов, естественно, были деревянными, с привинченными по краям скользящей поверхности металлическими пластинками-кантами. Для спортивных лыж в сердцевине использовали вставки из канадского ореха, гикори, отличавшегося особой прочностью. Моя мечта сбылась на следующую зиму 1944-1945 года, когда вернулся домой демобилизованный из армии отец. На день рождения 7 декабря 1944 года, когда мне исполнилось 7 лет, отец подарил мне настоящие горные лыжи. Они были переделаны из старых лыж, известной в предвоенные годы горнолыжницы Галины Таёжной, бывшей приятельницы моего отца. По современным понятиям, мои первые детские лыжи были очень длинными, кажется, метр семьдесят. Это в семь лет. Позже, когда я сам подрос до метра семидесяти, я всю свою юность катался на лыжах длиной 2 метра десять сантиметров, а скоростной спуск и гигант ходил на лыжах 2 метра 15 сантиметров. Зато теперь у меня лыжи длиной метр шестьдесят. Такова эволюция. Ботинки мне тоже достали номера на 3 больше моего размера, на рост. Ботинки были американские, из военных запасов. Они заслуживают описания, ибо теперешние горнолыжники даже вообразить себе таких не смогут. В отличие от современных высоких горнолыжных ботинок, Из крепчайшей пластмассы с мягким внутренним вкладышем, намертво закрепляющих голеностопные суставы с помощью мощных металлических клипс, ботинки того времени сшитые из кожи, легко размокающие во влажном снегу и требующей постоянной смазки, были очень низкими на шнурках и практически не фиксировали голеностопные суставы. На них передавалась вся нагрузка от длинных и тяжелых лыж во время поворотов и падений, поэтому растяжений связок и других травм голеностопных суставов не избежал ни один из горнолыжников того времени. Носы у ботинок были высокие и квадратные, а на пятке был сделан желобок для закрепляющей их пружины. Крепления Кандахар, на которых я начинал кататься, тоже не имели ничего общего с современными. Их можно сейчас увидеть только в лыжных музеях или на старых фотографиях. Носок ботинка закреплялся в металлических скобах с продетым в них ремнем. Несколько позже на скобах появились специальные рантодержатели, фиксирующие ботинки за выступающую подошву. Спереди от скоб на каждой лыжи был укреплен карабин, почему-то называемый в простонародье лягушкой. Он натягивал надетую на заднюю часть подошвы ботинка пружину, которая проходила через привернутые с обеих боковых сторон лыжи так называемые диагонали, или попросту крючки. Такие крючки, укрепленные на уровне пятки, при натяжении пружины довольно плотно притягивали ботинок к лыжи. Это было положение для спуска. Если пружина проходила только через вторые диагонали, укрепленные ближе к скобам, пятка-ботинка свободно поднималась кверху. В этом положении можно было идти по ровному месту и преодолевать некрутые подъемы. Поднявшись в гору, о подъемниках тогда никто из нас не слышал, вдевали пружины в задние крючки диагонали и закрывали карабины. Теперь можно было спускаться вниз. В ту же зиму 1944-45 года отец, будучи уже больным туберкулезом, отвел меня на Шуколовскую гору, где показал повороты из полуплуга и современную тогда христианию на параллельных лыжах. Там же он познакомил меня со своими друзьями, братьями Преображенскими, Юрием и Владимиром, которые великолепно катались на лыжах, особенно Володя, бывший к тому времени чемпионом Советского Союза по Слалому. Шуколовская гора, известная каждому москвичу, хотя бы немного катающемуся на горных лыжах, выглядела тогда совсем не так, как сейчас, когда я пишу эти заметки. Во-первых, было всего два спуска. Большая и Малая Шуколовки. Склон под названием Вымя появился много позднее. А теперешних гор с подъемниками, где катаются гости клуба Тягачева, просто не существовало. Во-вторых, на склонах росло довольно много деревьев. Посередине Большой Шуколовской горы стояла огромная старая ель, а внизу под горой были густые заросли ольхи. В этих зарослях прорубили три прохода. В соответствии с ними спуски с Шуколовки назывались первый, второй и третий. Первый по относительно пологому плечу слева, если смотреть сверху, второй через небольшой бугор справа от елки и третий через глубокую люльку и крутой бугор с контруклоном, с которого самые лихие лыжники улетали метров на 15-20. Внизу, на выкате, была еще одна люлька, и за ней резкий бугор, с которого выкидывала на ровное место, причем некоторых лыжами кверху. С обеих сторон этого спуска росло довольно много деревьев, в одной из которых я и влетел на полном ходу 13 марта 1960 года. Но об этом позже. За перегибом горы не было видно, поднимаются ли лыжники по одному из этих спусков, поэтому с вершины нужно было кричать стоящим на перегибе «Посмотри по третьему!» или «Под елочкой!» Иначе можно было вылететь прямо на человека, а скорость к середине горы набиралась довольно приличная. В последующие годы, приходя на гору осенью, мы полностью вырубили заросли Альхи под горой, но названия спусков, потеряв свой смысл, сохранились надолго. Вслед за спиленной старой елью постепенно исчезли и остальные деревья. Одно из них, самое виноватое передо мной, я спилил лично. А потом, благодаря стараниям клуба Тягачева, теперешних хозяев горы, был сильно изменен и рельеф склона, и старая Шуколовка осталась лишь в памяти немногих старожилов, к которым я по справедливости отношу и себя. В первые послевоенные годы, когда я начинал ходить на Шуколовку, по выходным дням там собиралась небольшая, но теплая компания, человек 15-20. Все друг друга хорошо знали и здоровались, как лучшие друзья. А если кого-либо не доставало, всегда интересовались, «А что это Миша Миранский не пришел?» или «А почему Гена Меркелова нет?» и так далее. Именно поэтому мне очень нравилось кататься на Шуколовке, где я чувствовал себя как дома. Однако в начале следующей зимы отец решил отдать меня в спортивную секцию к своему другу, знаменитому горнолыжнику Дмитрию Ефимовичу Ростовцеву. После войны, прекратив участвовать в соревнованиях, он стал тренером горнолыжников ЦДКА, потом ЦДСА, Центрального дома Красной, позже Советской армии. Ростовцев – высокий, широкоплечий, крепкий мужчина, такой же, как и мой отец, почему-то называл отца странным именем Цех. Очевидно, это было как-то связано с временами их спортивной юности теперь об этом не узнать. Ростовцев взял меня в детскую секцию и велел приходить на занятия через день, в том числе и по воскресеньям. Это меня очень огорчило, так как не позволяло бывать на моей любимой Шуколовке. «Лыжи-то есть?» — спросил он у меня. «А то у нас с детскими лыжами плоховато, ребят много и катаются по очереди». Горнолыжная база ЦДСА тогда располагалась в самом низу Воробьевых гор позже переименованных в Ленинские, у самой реки, под домом отдыха Министерства обороны. Современной набережной тогда не было и в помине, и у самой воды стоял большой сарай, в котором хранились спортивные лодки. На них летом тренировались грибцы. Рядом была раздевалка для лыжников и склад горнолыжного инвентаря. Туда надо было спускаться по крутым тропинкам от трамплина. Не того скромного, который возвышается сейчас у смотровой площадки, а старого, деревянного, с которого прыгали метров на 30-40, не больше. Он стоял чуть поодаль, ближе к церкви. В те годы путь на Воробьевку был много сложнее, чем сейчас. Известного всем метромоста и станции метро в нем еще не существовало, а подземные поезда от Сокольников ходили только до Парка культуры. От Курского вокзала где мы жили я ехал на метро через старый открытый мост до киевского вокзала а там дожидался троллейбуса номер семь который сначала по ростовской набережной а потом по воробьевскому шоссе после окружного моста минут за сорок довозил меня до трамплина с большим трудом с помощью отца я добился разрешения ездить на воробьевы горы один ведь невозможно же было приезжать на тренировке в сопровождении мамы или моей старенькой няне-матрёше. Недалеко от базы находилась деревня Потылиха. Её дома стояли на берегу Москвы-реки и взбирались вверх по склону на том месте, где при Хрущёве были построены несколько шикарных правительственных вилл, позже превращённых в дома приёмов. Нравы у обитателей Потылихи были лихие. Мужчины почти все поголовно пили, а мальчишки были отпетыми хулиганами. Зато с раннего детства они катались с крутых склонов своей родной воробьевки на самодельных лыжах, сделанных из изогнутых клепок от старых бочек, привязанных к валенкам, и не боялись ни крутизны, ни скорости. Именно эти ребята в основном и ходили в детскую секцию к Дмитрию Ефимовичу Ростовцеву, и именно из них он вырастил чемпионов и мастеров спорта: Виктора Тальянова, братьев монастырёвых, Александра Суворова, и многих других. В ту зиму 1945 года я был, пожалуй, единственным мальчишкой, который приезжал на занятия из города, поэтому меня сразу же стали считать чужаком, и отношение ко мне нельзя было назвать дружелюбным. Я походил на несколько занятий, а потом кто-то взял мои лыжи и ботинки, и я, приехав на базу, не нашел их в хранилище. Я сказал об этом тренеру. Лыжи были найдены и возвращены, но после тренировки меня довольно сильно избили. Домой я вернулся с подбитым глазом и рассеченной губой и заявил родителям, что больше на воробьевку ездить не буду. На том мои занятия в горнолыжной секции ЦДКА прекратились. Позже я очень жалел об этом, потому что упустил самые важные для любого спорта детские годы. Нет, лыжи я не бросил. я регулярно катался по воскресеньям, на своей любимой Шуколовке, но именно катался, а не занимался лыжами регулярно под руководством такого первоклассного тренера, каким был Дмитрий Ефимович Ростовцев. По совету мамы я стал ходить в теннисную секцию к маминой приятельнице тете Тосе Гориной на корты того же спортивного клуба армии на площади коммуны Зимой же раз в неделю ездил в турист. Там, на Шуколовской горе, Начиная с зимы 1946 года, под руководством Владимира Преображенского был организован филиал горнолыжной секции ЦДКА. На Шуколовской горе для меня все было родное, а Преображенский позволял мне по субботам и воскресеньям тренироваться с ним на трассах и участвовать в прикидках. В те годы я катался вместе с такими же, как и я, подростками, в последующие годы – ставшими отличными горнолыжниками. То ли Красавиным, Геной Меркеловым, Колей, Мишей и Валей Широковыми, Колей и Федей Тарасовыми, Севой Бессоновым, Толей Майоровым, Толей Барановым и другими. Многие из них стали перворазрядниками и мастерами спорта. Для них я был своим, Деденевским, и относились они ко мне очень хорошо. К сожалению, отец ходил со мной на гору все реже, так как большую часть зимы проводил в больницах и крымских санаториях. Так прошло несколько лет. За эти годы на моих глазах сильно изменилась лыжная экипировка, а вместе с ней и техника поворотов. Спорткомитет стал закупать за границей для ведущих спортсменов и своих членов импортные лыжи и ботинки. Одними из первых появились французские лыжи фирмы «Рассиньоль». Они были покрыты черным лаком, из-за чего их прозвали рояли. По верхней поверхности лыжи шли по два ярко-красных желобка, в передней части лыжи красовалась надпись «Рассиньоль», а на носках были нарисованы петушки, символ фирмы. «Рассиньоль» по-французски «петух». Скользящая поверхность была залита пластиком красного цвета. Лыжи были чудо как хороши внешне, но главное их достоинство – Фантастическая эластичность. Они легко входили в поворот, выполняли его почти без сноса задников, которые у них в отличие от всех старых лыж, были довольно длинными и гибкими. Несколько позже появились австрийские лыжи фирмы Кастле красного цвета для слалома и голубого для скоростного спуска, покрытые снизу ярко-жёлтым тефлоном, обладавшим минимальным коэффициентом трения и почти не требовавшим смазки и «Книзел», на которых была надпись канона, что в переводе с немецкого означало «пушка». Появились и новые ботинки. Сборную команду и сильнейших спортсменов оснастили австрийскими ботинками фирмы «Штрольц». Они были намного выше и жестче старых, затягивались двойной шнуровкой и плотно охватывали голеностопы. По их образцу на фабрике спортивной обуви по заказу спорткомитета были выпущены малой партией отечественной ботинки Эльбрус. Они, конечно, были много грубее австрийских, но все же вполне прилично страховали голеностопные суставы. Появились и новые крепления. Старые кандахары перестали отвечать требованиям новой техники поворотов и были заменены так называемыми длинноременными креплениями. Носки ботинок плотно вставлялись в регулируемые по ширине скобы с рантодержателями а пятка и сам ботинок намертво привязывались к лыже длинным сыромятным ремнем. Его обматывали несколько раз вокруг ноги, пропуская через кольца, фиксированные к крючкам на боковых поверхностях лыж. Эти крепления превращали ноги спортсмена и лыжи в одно целое, что позволяло сильно наклонять, кантовать лыжи в крутых поворотах. Однако при неудачных падениях на скорости, когда лыжи перекрещивались, Они приводили к тяжелейшим винтообразным переломам костей голени. Лишь спустя несколько лет были изобретены австрийцами крепления маркер, в которых носок ботинка удерживался специально раскрывающейся от бокового удара головкой, а пятка при этом поворачивалась на крутящейся по оси платформе. Эти крепления снизили число тяжелых травм, но не исключали их. Это уж много позже придумали крепления с расстегивающимися носком и пяткой, из которых при падении лыжника нога полностью освобождалась, лыжи летели в одну сторону, спортсмен в другую, но зато с целыми ногами. Новый этап в моих занятиях горными лыжами начался зимой 1955 56 года, когда я поступил на первый курс медицинского института. Во-первых, отец, пользуясь своими старыми знакомствами в спорткомитете, где отделом горных лыж руководили бывшие спортсмены, с которыми он соревновался и дружил в молодости, достал себе и мне по паре роскошных рассиньолей. Для себя он смог выписать настоящие ботинки Штрольц, на мне достал отечественные Эльбрусы. Так что я был отлично экипирован и сразу стал чувствовать себя на горе намного уверенней. К сожалению, горнолыжная секция в мединституте не было, хотя на кафедрах факультетской и госпитальной хирургии преподавали горнолыжники – Лев Успенский и мастер спорта Владимир Петров. Но я тогда с ними не был знаком. Во-вторых, в конце декабря отец встретил своего давнего приятеля Юрия Михайловича Анисимова, известного под прозвищем Юм. Он был тренером довольно сильной горнолыжной секции МГУ имени Ломоносова и дважды вывозил своих ребят на зимние сборы в Бакуриане. Правда, их поездка в горы зимой 1954 года окончилась большой трагедией. Зима была очень многоснежная, и на склоне горы Кохты скопилось много снега. Неожиданно на склон, где тренировались студенты, сошла мощная лавина, в которую попали несколько человек. Часть из них успели откопать, но два или три студента погибли. У Юма были большие неприятности. Но с помощью грузинских альпинистов и горнолыжников, вошедших в следственную комиссию, председателем которой был старый друг моего отца Ладомес Хешвили, Юма оправдали, и он не только сохранил свое место в МГУ, но и получил разрешение вновь организовать горнолыжный сбор в бакуриане Встретив отца, поговорив о случившейся истории, узнав, что отец близко и давно знаком с Ладомес Хешвили, а также, что я учусь на первом курсе и неплохо катаюсь на лыжах, Юм предложил взять меня с собой на сбор во время зимних студенческих каникул. Отец разрешил, и я отправился к Юму в университет на Ленинские горы. Этот день оказался для меня очень важным. Вплоть до самой смерти Юрия Михайловича вся моя жизнь прошла в большой дружбе и частых встречах с этим незаурядным человеком. Он оказал на меня очень большое влияние и как лыжный тренер, и как старший товарищ. Юма я нашел в университетском спортклубе. Он оказался сухощавым, крепким, невысоким человеком с умными веселыми глазами на загорелом лице, коротко подстриженными волосами и седыми висками на лысеющей голове с большим покатым лбом. Юм был ровесником моего отца, и в 1955 году, Ему исполнилось 40 лет. Он встретил меня очень приветливо, записал мои паспортные данные и назвал дату отъезда с Курского вокзала. На мой вопрос о деньгах, он, слегка посмеиваясь в характерной для него манере, сказал, что деньги на плацкартный билет до Боржоми я должен ему принести, а остальное пусть меня не волнует. На сбор едет больше 20 человек, и один лишний рот они как-нибудь прокормят. Наступил новый 1956 год, закончилась первая зимняя сессия, и вот долгожданный день отъезда настал. Взяв свои роскошные лыжи и рюкзак с ботинками и одеждой, я пошел на Курский вокзал. Благо, что он был недалеко от нашего дома на Чкаловской, на поезд, уходящий в Тбилиси. К нему в самом хвосте был прицеплен отдельный плацкартный вагон, идущий до Боржоми в вагоне я встретил человек двадцать ребят и девушек в спортивной одежде с самыми разнообразными лыжами но расеньёли были только у юма и у меня. Меня встретили довольно дружелюбно, но немного настороженно оказалось что юм рассказал членам секции что взял на сбор парня из туриста ученика знаменитого преображенского катающегося чуть ли не по первому разряду поэтому особенно увидев мои шикарные лыжи Ребята из университетской команды решили, что я очень опытный спортсмен. Забегая вперед, скажу, что все спортивные разряды от 3 до 1 я получил, тренируясь у Юма. А в тот год у меня никакого разряда по горным лыжам не было вообще. Основная команда Московского университета состояла из восьми десяти человек. Номер первый – мастер спорта Гена Кузнецов. Кузя – здоровый как медведь, добродушный мужик, с широким курносом лицом, с медленным выговором и замедленными движениями. Эта замедленность оказалась кажущейся. На трассе Гена был очень резким и быстрым. Кузя был гордостью Юма, так как пришел к нему новичком, и за время учебы в университете Юм сделал из него мастера спорта. В год нашей встречи Кузя оканчивал аспирантуру, если мне не изменяет память, на физфаке. Номером вторым был Вадим Павлов, преподаватель с биофака, полная противоположность Геннадию. Тонкий, изящный, выше среднего роста, человек с умным интеллигентным лицом, приветливый и разговорчивый. В сборную команду МГУ также входили Юра Клюев, Алик Ширяев и Кирилл Симонов, друзья-преферансисты. Все они были старшекурсниками с разных факультетов. Юра – физик, Алик – математик в последующем ставший любимым учеником академика колмогорова и получивший международное признание. Кирилл – представитель химического факультета. Они уже не первый раз ездили с юмом в горы, и, едва поезд тронулся, сели писать пулю. Спросив, не играю ли я, и получив отрицательный ответ, они потеряли ко мне всякий интерес до самого выхода на снег. Таким же новичком, как и я, был первокурсник с геологического факультета Лёва Виноградов, очень милый, приветливый и открытый парень, мой ровесник. Он также ехал в горы впервые, и мы с ним за время дороги очень сдружились. Оказалось, на всю оставшуюся жизнь, до его трагической смерти в автомобильной катастрофе 51 год спустя, летом 2007 года. Среди девушек в первую очередь надо назвать Наташу Шальникову, бывшую тогда аспирантка на физфаке. Она была дочерью известного физика, профессора Шальникова из Копичника, как называли Институт физпроблем на Ленинских горах, руководимой академиком Петром Леонидовичем Капицей. Наташа год назад потеряла своего друга и жениха в той самой лавине. Она рассказывала нам, как все это было, и на ее красивых глазах иногда появлялись слезы. Наташа была темноволосой, а у ее сестры Тани, с которой я познакомился позже, волосы были ярко-рыжие. Их обеих за невысокий рост и миниатюрность звали Кнопсами, только Наташу Черным, а Татьяну Рыжим. Из Копичника была и другая Наташа, Малкова, высокая яркая девушка из хорошей семьи физиков, тоже студентка физфака, только с первого курса. Когда мы познакомились с ней поближе и стали друзьями, Я узнал ее шутливую привычку довольно больно бить ребят кулаком в живот в ответ на неудачную остроту или непослушание. Но, несмотря на это, она оказалась милейшим и интеллигентным человеком. С ней и с ее будущим мужем Игорем Персианцевым, известным фигуристом, забросившим коньки ради горных лыж, мы дружили и встречались в течение всей нашей молодости. Были и другие ребята и девушки, среди которых выделялась татьяна Рожкова, громкоголосая, разбитная, не очень красивая из-за излишне большого носа, но привлекательная своим живым характером и искрящимся молодым задором и весельем. Татьяна тоже была первокурсницей и новичком в секции. Она уверенно стояла на лыжах, начав кататься еще в школе. В дальнейшем она всерьез увлеклась водными лыжами, стала профессиональной спортсменкой, и даже выиграла первенство Союза, получив звание мастера спорта. И, наконец, был молодой черноволосый доктор из университетского медпункта по фамилии Беккер. На лыжах он не катался, зато очень интересовался грузинским вином и русскими девушками. Как доктор он был полный ноль, и, по-моему, кроме зеленки, других лекарств не знал и не имел. К счастью, никому его медицинские услуги в тот раз не понадобились. Наш поезд отправился вечером, и весь следующий день за окном тянулась довольно унылая равнина, в некоторых местах покрытая снегом, в других — жухлой травой. Промелькнули города Орел, Курск, Белгород. На одной из крупных остановок мы по совету бывалых членов нашей команды выпрыгнули из вагона еще на ходу и помчались в вокзальный ресторан, где на столах уже стояли налитые тарелки с горячим, и очень вкусным борщом и котлетами с картошкой. Быстро пообедали, заплатили по три рубля и уступили место ожидавшим за спиной другим пассажирам нашего поезда. За этот день я успел со всеми перезнакомиться, кому-то из девушек привернул крепление к новым лыжам, кому-то наточил канты, благо, по примеру своего отца, взял с собой все нужные инструменты и даже небольшую ручную дрель. С кем-то из ребят успел поговорить по душам, особенно с Лёвой Виноградовым. И только преферансисты, засевшие в отдельном вагонном отсеке, были недоступны для общения. На утро третьего дня мы, наконец, увидели море. Поезд шел вдоль самого берега и несколько раз надолго останавливался на перегонах между туннелями, поджидая встречный состав. В туннелях в те годы путь был одноколейным. Море было совсем рядом, мутно-серого цвета, совсем не такое, как летом, оно выглядело очень неуютно. Довольно большие волны с шумом выкатывались на галечный пляж. На каждой остановке из всех вагонов выползали люди и гуляли по берегу. Мы, конечно, тоже вылезали из своего последнего вагона и подошли к самой воде. Она оказалась очень холодной и мутной, начали кидать в воду камни. И тут кто-то из девушек, кажется, Танька Рожкова сказала, «А слабо выкупаться?» И двое наших парней быстро разделись и полезли в воду. Увидев их, Юм диким голосом заорал, «Назад! Сейчас же назад!» Один вернулся, но второй, самый решительный, залез в воду по пояс и нырнул под волну. И в этот момент поезд тихо, без гудка тронулся. Мы все вскочили в тамбур и, повиснув на поручнях, стали кричать «Назад! Скорее назад! Поезд уходит!» Кто-то успел захватить в вагон брошенную на берегу одежду. Дальнейшую картину забыть невозможно, хотя, к сожалению, никто не успел ее сфотографировать. Из моря выскочил голый человек и бегом, босиком по камням, стал догонять уже набиравший скорость поезд. Затем скрип тормозов, и поезд остановился. Это Юм, бледный от злости, сорвал ручку экстренного тормоза. Начальник поезда спросил, кто у нас старший, долго припирался с Юмом, хотел содрать с нас большой штраф, но мы как-то смогли его уломать. Помогла и бутылка коньяка, оказавшаяся у кого-то из наших ребят. Юм пригрозил нарушителю, что из Сочи он отправит его назад в Москву. Вид у купальщика был довольно жалкий. Девушки за него активно заступались, говоря, что во всем виновата Татьяна, которая подначила парней. Юм долго не соглашался, но в конце концов уступил просьбам женской половины и разрешил виновному остаться. Почти весь день мы ехали вдоль морского побережья, а ближе к вечеру поезд начал подниматься в горы. Перед Сурамским перевалом прицепили второй электровоз. Уже в полной темноте на станции Хашури Наш вагон отцепили от основного состава, и поезд ушел дальше. А мы остались ждать электрички из Тбилиси на Боржоме, к которой нас должны были прицепить. После ухода поезда в нашем вагоне появились новые пассажиры с лыжами. Это была группа австрийских инженеров, человека 4 Австрийцы, работавшие по контракту в Москве, ехали в короткий отпуск на Кавказ покататься на лыжах. Их сопровождал довольно приятный молодой мужчина с пристальным взглядом, который представился Володей Тихомировым. Забегая вперед, скажу, что он, вопреки своей профессии, оказался очень приятным человеком и после нашей неожиданной встречи в Боржомском вагоне, а потом совместно недели в Бакуриане, стал мужем Наташи Шальниковой, Черного Кнопса. Так распоряжается судьба. Потеряв одного жениха в Бакуриане, Наташа там же нашла себе другого. Электричка из Тбилиси пришла глубокой ночью, и на рассвете мы приехали в Боржоме. Было начало студенческих каникул, и из электрички высыпала толпа грузинских студентов с лыжами и санками, которые тоже ехали в Бакуриане. На другой стороне Боржомского вокзала мы увидели странный поезд. Маленький паровозик с высокой трубой из которой с шумом вырывались клубы пара и с ним 5-6 крошечных старинных вагончиков с открытыми площадками. Все это чудо стояло на узеньких рельсах, примерно на треть уже обычной колеи. Это была знаменитая бакурианская кукушка, поезд Николаевской эпохи, который сохранился до нашего времени и, как ни странно, все еще был действующим. Опытный юм, не первый раз ехавший в Бакуриане, Первым делом послал самых сильных ребят занять один из вагончиков, пока приехавшие грузины стояли в очереди в билетную кассу. У нас же билеты были куплены до самого Бакуриани. Мы быстро перетащили лыжи и весь багаж, забрались в вагончик и стали держать оборону. Как ни странно, вся тбилисская молодежь, заполнявшая большие вагоны современной электрички, в конце концов втиснулась в этот маленький и кургузый поезд. Внутри вагончиков все сидели друг на друге, и даже пошевелиться там было невозможно. На открытых вагонных площадках, на ступенях лестниц, на лестничных перилах и даже на паровозе всюду прицепились ярко одетые юноши и девицы с черными непокрытыми головами. Если бы не предусмотрительный юм, мы бы ни за что не влезли с нашим грузом в этот битком набитый поезд. Прошло еще около часа. Паровозик все разводил и разводил пары. Наконец раздался свисток кондуктора, ему ответил свисток паровоза, и переполненный поезд тронулся. Сначала мы довольно быстро ехали по относительно горизонтальному пути вдоль ущелья, на дне которого шумела быстрая и полноводная речка. Звуки выпускаемого паровозиком пара и частый перестук колес гулко отдавались в узком и глубоком ущелье, отражаясь эхом от его стен и сливаясь с шумом бурной воды в какую-то неповторимую музыку. После первой остановки в крупном селении Цагвери начался подъем. Скоро появился первый снег. Потом его стало все больше и больше, и вот поезд уже ползет под огромными мохнатыми елями, покрытыми снеговыми шапками, а по бокам колеи — снежные отвалы выше вагонных крыш. Выглянуло солнце, и весь лес засверкал и заискрился в его лучах, мы же вновь въехали в угрюмое ущелье и туннели за туннелями. Подъемы местами такие крутые, что передний вагон полз намного выше последнего, и это хорошо было видно из окон на крутых поворотах серпантина. Поезд часто останавливался, и паровозик набирал пара, как бы собираясь с силами а затем вновь двигался вперед. Лихие грузинские парни соскакивали на ходу, бежали за медленно идущим составом, закидывали в открытые окна вагонов снежки и бурно веселились. А мы, сжатые в кучу внутри вагона, не могли даже пошевелить ногами и руками. Проехали несколько селений, где к поезду выбегали местные ребятишки в сопровождении собак и индюков. Почему-то основной домашней птицей в этих грузинских селах были именно индюки, огромные черные с красными гребнями и бородами. Наконец, на пятом или шестом часу путешествия наш маленький поезд выполз в широкую горную долину, засыпанную глубоким снегом. Еле сменились вольно соснами, и мы приехали в Бакуриане. К маленькому вокзалу собралось очень много местных извозчиков на санях, которые были запряжены низкорослые мохнатые лошаденки. Огромная орава грузинской молодежи, приехавшая на нашем поезде, быстро разместилась в этих санях и разъехалась в разных направлениях. А мы остались на перроне. Юм исчез в надежде достать для нас грузовик. Как ни странно, минут через сорок он появился, сидя в кабине старой, видавшей виды полуторки. Мы погрузили лыжи и рюкзаки, Подсадили в кузов девушек и пошли вслед за грузовиком по занесенной снегом дороге, идущей вдоль журчавшей под снегом маленькой речки. По краям сверкавшей на солнце широкой заснеженной долины поднимались лесистые горы, а впереди, чуть правее нашего пути, высился здоровенный, заросший деревьями пупырь с лысой вершиной, к которой снизу поднималась цепочка тоненьких столбиков. «Это кохта, по-грузински красивая», — пояснил нам кто-то из ветеранов. «На ней мы будем кататься». «Если не слишком много снега», — озабоченно сказал Юм. Километра через два, два с половиной, долина резко сузилась, и мы подошли к спортивному лагерю Добровольного спортивного общества ДСО «Буревестник» цели нашего перехода. По дороге мы несколько раз выталкивали застревавшую в глубоких снежных колеях машину. В общем, добрались. Лагерь дС ДСО «Буревестник» в те годы был одним из немногих жилых спортивных объектов в Бакурианской долине, не считая небольшой спортбазы «Динамо» в центре поселка и палаточного лагеря ЦДСА в лесу на пологом склоне Кохты, километров в двух от «Буревестника». Он представлял собой несколько небольших одноэтажных щитовых домиков, разместившихся на берегу быстрого ручья, пересекавшего обширную поляну, окруженную густым еловым лесом и отгороженную полуразвалившимся забором из штакетника. В центре самый большой дом, столовая, остальные дома по два и по четыре окошка. Невдалеке от столовой на улице был устроен умывальник в виде железного жёлоба с дырками из которых тоненькими струйками лилась вниз на снег бегущая по желобу вода из ручья. На другой стороне общественный туалет М и Ж. Мы, глядя издали, выбирали себе наиболее симпатичные домики, кто поближе к столовой, кто наоборот поближе к лесу. Но всё оказалось иначе. Все домики уже заняли грузинские студенты. Нас поселили на чердаке столовой, куда надо было подниматься по узкой и крутой лестнице. Залезли на чердак. Никаких перегородок, в центре железная печка-буржуйка и множество стоящих, как попало, раскладушек. С потолка свисает несколько электрических лампочек без абажуров. Юм отдает распоряжение. Лыжи у входа, девушек в центре вокруг печки. Остальные кто где хочет виноградов и овчинников за дровами, клюев и другие, на склад за простынями и одеялами. Мы с Лёвой принесли кем-то наколотые, довольно сырые дрова и тщетно попытались растопить печку. Наконец мне пришла в голову гениальная мысль, надо отломать несколько штакетин от забора, они наверняка сухие. Сказано, сделано. И в печке уже весело трещит огонь. Постепенно в центре чердака становится немного теплее, а подальше от печки лютый холод. Пришли ребята с грудами простыней и одеял. просто не очень сырые. Мы развесили их вокруг печки сушиться, а на улице уже смеркается, и нас зовут на ужин. Далеко ходить не надо. Спускаешься вниз и попадаешь в столовую. Там уже много народу, но нам оставлен отдельный длинный стол. Очень хочется есть, и мы с удовольствием поглощаем оставшийся от обеда ужасно острый суп-харчо, картофельное пюре, гречневую кашу и маленькие кусочки какого-то жесткого жилистого мяса в остром соусе. Сразу же скажу, что это меню повторялось изо дня в день на протяжении всех двух недель, которые мы провели в лагере ДСО «Буревестник». На завтрак ежедневно была жидкая манная каша, половина стакана сметаны, Хлеб с маслом и мутная сладкая жидкость с одинаковым вкусом, которая в вывешенной на стене бумажки называлась то кофе, то какао. А на ужин — гречневая каша с теми же кусочками мяса и той же острой подливкой и чай. Чего было вдоволь, так это сахара и хлеба. Серого, ноздреватого, но довольно вкусного. Им мы и покрывали недостаток калорий во время завтраков, обедов и ужинов. Удивительное дело. За период с 1956 по 1961 год я бывал в лагере «Буревестник» четыре раза. Жил и на чердаке, и в домиках, где было ненамного теплее. Жил в доме у подъемника, принадлежавшем этому же лагерю. Но еда в столовой оставалась абсолютно одинаковой, как говорят, без вариантов, все эти годы. Очевидно, у лагерных поваров, которые, как ни странно, менялись, была одна и та же установка, и никакой фантазии. К концу первой недели это острятина так нам надоела, что перед ужином мы, сказав Юму, что идем на почту, маленькими группами уходили в поселок бакуряне где в ресторане Кохта-гора, пока были деньги, заказывали себе шашлыки или люля-кебаб и запивали их красным вином Мукузани. Юм строго запрещал во время сбора уходить из лагеря без разрешения и пить вино. Но мы были осторожны и ни разу ему не попались. А вот с австрийцами мы в ресторане встречались не раз, и даже сидели с ними за одним столом, чокаясь стаканами и дружески беседуя на ужасной смеси русского, английского и немецкого языков. Еще одно воспоминание гастрономического характера связано с посещением спортивной базы ЦДСА. Как-то, выспавшись после обеда, Мы с Кириллом Симоновым, его девушкой Людадой, Юрой Клюевым, Левой Виноградовым и Таней Рожковой пошли прогуляться в поселок. Возвращаясь, увидели огоньки у подножия Кохты, в стороне от нашего лагеря. Решили пойти посмотреть. Огоньки оказались базой ЦДСА, где младший офицерский состав горнострелковых войск обучали основам горнолыжной техники. Начальником базы Оказался хорошо мне известный Дмитрий Ефимович Ростовцев, носивший к тому времени уже погоны подполковника. Скучающие офицеры, которых никуда не выпускали из лагеря, встретили нас, особенно Людаду и Татьяну, с распростертыми объятиями. Жили они в военных палатках с печками-буржуйками, только столовая и кухня располагались в деревянных строениях. Узнав, что мы из буревестника, Нас сразу же потащили в столовую, где перед каждым поставили по миске рассыпчатой гречневой каши с тушеной говядиной, а в центре стола — огромную кастрюлю с компотом. С удовольствием, поев нормальной вкусной еды, мы пошли в одну из палаток, где жили москвичи, и весь вечер все вместе пели под гитару альпинистские и блатные песни «Бегут вагончики, «Лыжи у печки стоят», «Таганка» и многие другие. Но вернемся к цели нашей поездки — лыжам. Утром первого тренировочного дня, кое-как выспавшись, а спали мы, не снимая тренировочных костюмов, на холодных и сырых простынях, под тонкими больничными одеялами, умывшись ледяной водой и позавтракав, мы облачились в лыжные брюки и куртки, надели кеды и, взяв на плечи лыжи с тяжелыми ботинками, пошли гуськом по узкой протоптанной дорожке в гору к нижней станции подъемника. Он находился примерно в километре от лагеря. Бакурианский подъемник был одним из двух первых в нашей стране лыжных подъемников, привезенных в конце войны из Германии по репарации. Второй был отправлен в алма -Ату. Несколько лет все оборудование пролежало у подножия горы Кохты, а затем на склоне горы установили опоры, натянули трос, прикрепили бугеля, и построили каменное здание нижней станции, где был размещен электродвигатель. Запустили подъемник года за три до нашего приезда, во время первой поездки Юма с университетской командой. В первые годы подъемник был буксировочным, с двойными деревянными бугелями, поднимавшими лыжников попарно. Через несколько лет их заменили одиночными креслами. В этот год до нашего приезда подъемник не включали так как подниматься на нем было некому. Грузины с Кохты не катались, предпочитая маленькие горки в так называемом парке вблизи поселка. Снега на склоне Кохты было довольно много, и он продолжал падать, поэтому, умудренный горьким опытом, Юм повел нас топтать тренировочный склон в лесу в стороне от основного спуска, справа от линии подъемника. Это была тяжелая работа. Нужно было в глубоком, выше колена снегу, подниматься в гору лесенкой, утрамбовывая лыжами снег. К концу дня растоптали спуск длиной метров триста, дважды спустились по нему и поехали под горку в лагерь к обеду. За день все так умотались, что после еды еле добрались до своих раскладушек. Два дня шел снег, и каждый день мы поднимались в гору пешком и катались в лесу между деревьями. Наконец установилась солнечная погода, и Юм рискнул поднять сильнейших ребят на кохту. Вызвали из поселка местного механика и запустили подъемник. В первой паре поехали мы с кузией Нам нужно было проложить лыжню в глубоком снегу. В нижней части подъема снег был рыхлым, и ехать оказалось нетрудно, хотя снежная волна перед нами поднималась выше пояса. Зато, когда выехали на крутую часть подъема, где пошли плотные снежные надувы, пришлось сильно откидываться назад и поднимать носки лыж кверху, чтобы не зарыться лыжами в смерзшемся жестком снегу. С большим трудом мы добрались до вершины, где снег почти полностью сдуло ветром. Сверху открылся великолепный вид на долину с расположенным в ее конце поселком Бакуриане, из многочисленных печных труб которого поднимался сизый дым, и на цепь далеких гор, закрывавших горизонт, главный Кавказский хребет. Дождались Юма и остальных ребят, и осторожно начали спускаться. Верхнее плечо кохты было леденистым, а на крутой части горы снег был довольно глубоким и мягким. Я впервые спускался по настоящей целине и не сразу приспособился к ней. Дело в том, что техника спуска по глубокому снегу, сильно отличается от обычной. Нужно садиться как можно сильнее назад и выпускать лыжи вперед из-под себя, иначе будешь зарываться в снег при каждом повороте. Да и поворот лучше начинать из полуплуга. На первом спуске все нападались вдоволь. Даже Кузя, набрав излишнюю скорость, упал и зарылся головой в снег. Юм постоянно следил, чтобы все спускались по краю основного склона и чтобы никто не выезжал на середину где в прошлом году сошла лавина. Нижняя часть кохты более пологая, и там мы уже летели примиг до самого начала подъемника. В этот день, как мне помнится, мы спустились с кохты по 3-4 раза, и каждый последующий подъем и спуск был легче предыдущего. А спустя пару дней мы уже свободно катались на кохте делая до 10 спусков за день. Трасса была уже достаточно хорошо прокатана, и с хода лавины мы больше не боялись. Рисковали даже спускаться по центральному лавинному кулуару, который вскоре был изрезан множеством лыжных следов. Появились и первые грузины, но опытных лыжников среди них практически не было. Зато были джигиты с криком «Ара! Ара! Без поворотов!» Они напрямую кидались вниз по склону и, набрав скорость, падали и катились кувырком донизу, взрывая мягкий снег и оставляя в нем глубокие канавы. Кто-то из них сломал лыжу, кто-то вывихнул руку. В конце каждого тренировочного дня Юм заставлял всех участников сбора спускаться вниз боковым соскальзыванием, чтобы загладить образовавшиеся во время спусков ямы и бугры. После этого... Первые утренние спуски по укатанной гладкой, смёршившейся за ночь трассе были очень приятными. В начале второй недели тренировок Юм велел нам нарубить в лесу длинных тонких жердей и начал ставить на склоне горы ворота для слалома гиганта. Началась подготовка к заключительным квалификационным соревнованиям. Среди участников были спортсмены-разрядники и даже один мастер спорта. Поэтому мы, новички, Надеялись, в случае удачного спуска, получить третий или даже второй спортивный разряд. На тренировках во время прикидок по секундомеру я спускался неплохо. Один раз даже имел второе время, проиграв только Кузи. Но по своей неопытности в первую неделю перекатался, как говорят, перегорел, и к соревнованиям устал и потерял форму. Поэтому я выступил неудачно и смог получить только третий разряд. Вместе со мной третий разряд получила Таня Рожкова. Чемпионом университета, как и в прошлые годы, стал Гена Кузнецов. А я вошел в десятку вместе с Павловым, Клюевым, Ширяевым и Симоновым, которые все выиграли у меня в «Гиганте» по 2-3 секунды. Незадолго до конца сбора Юм послал Юру Клюева в Боржоме покупать билеты на обратный путь. Мы с Лёво Виноградовым напросились к нему в сопровождающие. Решили спускаться на лыжах по заснеженной автомобильной дороге. Утром после завтрака коньковым ходом доехали до Бакуряне и покатили по идущей вниз трассе, покрытой укатанным колесами снегом. Стояла ясная солнечная погода. На солнце солнцепёке снег на дороге был влажным и раскисшим, а в тени — леденистым. Мы довольно быстро скатились до конечной точки спуска, селения Цагвери. А как двигаться дальше по ровной долине? Ни поезда, ни автобуса в ближайшие часы не предвиделось. И тут нам повезло. Во-первых, сильный снегопад в первые дни после нашего приезда покрыл снегом всю дорогу до самого Боржоми. А во-вторых, мы увидели медленно едущий в нужном нам направлении грузовик. Догнав его на спуске, мы зацепились руками за края кузова и с комфортом проехали на лыжах последние 3-4 километра до Боржоми. Там выяснились два неприятных обстоятельства. Сначала оказалось, что на нужный нам день в вагон, идущий от Боржоми до Москвы, билетов нет. Нам посоветовали ехать в Тбилиси, откуда поезда в Москву ходят ежедневно и где билеты купить значительно легче. А потом мы обнаружили, что на идущую вверх кукушку мы опоздали, и больше в этот день поезда не будет. Нужно ночевать в Боржоми. Пошли искать гостиницу. К счастью, зимой в Боржоме не сезон, и свободных мест в городских гостиницах было много. Выбрали гостиницу, расположенную в парке. Оставив лыжи и ботинки в отведенном нам номере и надев захваченные с собой кеды, пошли гулять по городу. Боржоме, популярный курорт, пользовавшийся широкой известностью еще в царские времена, поразил нас обилием старинных, очень красивых домов и особенно шикарными виллами. Правда, почти все они выглядели весьма старыми и обшарпанными. Сходили к источнику, посмотрели фабрику, где разливают знаменитую Боржомскую воду, прошлись по центральной улице, мимо закрытых магазинов, погуляли в парке, где на листьях вечно зеленых пальм и магнолий лежал снег. А потом решили пойти в ресторан при нашей гостинице. Мы сильно проголодались и заказали какую-то грузинскую закуску, шашлыки и пару бутылок красного вина. Шашлыки оказались полусырыми, а вино кисловатым, но мы, голодные, как волки, все съели и выпили. Рано утром прибыли на вокзал, сели в кукушку и через три часа были в Бакуриане. Пустой поезд шел в гору почти без остановок и добрался до конечной станции в два раза быстрее, чем в день нашего приезда. Что же делать с билетами? Неужели кому-то придется ехать в Тбилиси? Это ведь займет два 3 дня, не меньше. Никому не хотелось пропускать столько тренировочных дней. И тут Юм принял Соломонова решение. Нужно послать в Тбилиси доктора Беккера. На лыжах он не катается, и работы у него нет. Кроме того, есть студент медик Овчинников, забыли, что первокурсник а вось как-нибудь обойдемся без врача». Наш доктор, которому до чертиков надоело сидеть без дела в лагере, не возражал и на следующий день отбыл в Тбилиси. Спустя пару дней он дозвонился до Юма и сообщил, что билеты купил, но возвращаться в Бакуряне на оставшиеся два-три дня не хочет, будет ждать нас на вокзале в Тбилиси в день отъезда. Наконец он наступил, этот печальный день. Мы выехали накануне, днем, Чтобы попасть на электричку до Тбилиси, отходившую из Боржоми поздно вечером, непривычно пустая кукушка быстро спустила нас до Боржоми. Проведя вторую половину дня в Боржоми и показав всем уже знакомые нам достопримечательности этого курорта, поздно вечером мы сели на электропоезд и поехали в столицу Грузии. Электричка до Тбилиси шла часов 6-7, практически всю ночь. Было довольно холодно, но некоторые сиденья оказались с подогревом. Рано утром приехали в Тбилиси. До этого я никогда не бывал здесь. Сдали лыжи и вещи в камеру хранения и, разбившись на группы, пошли гулять по древней грузинской столице. Накануне прошел сильный снегопад, и улицы города были покрыты мокрым снегом, который быстро таял на довольно теплом солнце. Массу радости этот снег принес тбилисским мальчишкам. Когда мы поднимались на фуникулёре на гору Сталина, как в то время именовалась святая гора Мтацминда, целая рота местной шпаны, человек пятнадцать, поджидавшая вагончик, обсыпала нас снежками. Снега в вагоне не было, и ответить агрессорам нам было нечем. Посмотрев на город сверху, пошли пешком вниз. Зашли на могилу Грибоедова. Посмотрели старый город, хорошо сохранивший свой облик и уклад жизни сходили к серным баням, но зайти в них не решились. На проспекте Руставели забрели в подвальчик закусочный Кавказ, где съели по нескольку фантастически вкусных хачапури, а потом запивали их не менее вкусными фруктовыми водами лагидзе в другом подвале напротив. После однообразия лагерной кормежки это был настоящий праздник души и желудка. Спустили все имевшиеся деньги и отяжелевшие поплелись на вокзал. Обратную дорогу я почти не запомнил. Помню только, что все время хотел есть, а денег не было даже на чай с сахаром. К счастью, мы ехали в общем вагоне, а под нашими с Лёвой верхними полками разместились какие-то сердобольные пассажиры, которые немного подкармливали нас по дороге. В Москве я отдал Лёве последний найденный в кармане пятачок на метро, а сам пошел пешком домой. Хорошо, что жил в пяти минутах хода от Курского вокзала. После возвращения из Бакуриани я стал регулярно ходить на тренировки к Юму. Мне нравилось, как он проводил занятия, нравился и он сам, и ребята, члены секции. В будни мы занимались на Воробьевых горах, а по воскресеньям Юм заказывал автобус, и все ехали в турист на Шуколовскую гору. Я очень сдружился с преферансистами Юрой Клюевым, Аликом Ширяевым, Кириллом Симоновым и его Людадой не говоря уже о Леве Виноградове. Вскоре к нашей компании присоединился Валерий пшежетский который перевелся на химфак МГУ из Института тонкой химической технологии имени Менделеева, из так называемой «менделавочки». Валерка оказался моим соседом. Он жил в доме рядом с моей бывшей школой в переулке Аркадия Гайдара, бывшем и теперешнем Большом Казенном. Он окончил нашу 330-ю школу на год раньше меня но в школе мы знакомы не были. Теперь я сошелся с ним ближе, и не только с ним, но и с его родителями, интеллигентным, хотя и немного занудливым отцом Самуилом Яковлевичем, профессором-химиком и мамой, Любовью Александровной, Любаной, в молодости хорошей спортсменкой, от которой Валерка унаследовал любовь к спорту и активному образу жизни. Придя в секцию с зеленым новичком в толстых штанах на выпуск, И на деревянных мукачах, очень плохих отечественных лыжах мукачевского завода, Валерка буквально за 2-3 сезона вырос в сильного перворазрядника, неоднократного чемпиона университета по слалому, несколько раз обыгрывавшего самого Кузю. К спорту у него бесспорно были способности. Валерка прекрасно играл в теннис, хорошо плавал и вообще был разносторонним спортсменом и большим жизнелюбом. наша компания как правило, отправлялась в турист с вечера субботы. Мы привозили с собой несколько бутылок дешевого красного вина, которое покупали в магазине молдавских вин рядом с нашим Чкаловским домом, и варили из него глинтвейн, добавляя в вино сахар, корицу и гвоздику. Ночевали все у нас в зимнем маленьком домике, который оказался практически безразмерным, вмещая в себя иногда до 10-12 человек. Просидев допоздна за столом, утром вставали с трудом. За ночь домик выхолаживало, и сначала я затапливал обе печки, а уж потом все вылезали из-под одеял, завтракали и отправлялись на Шуковку. Приходили туда часам к одиннадцати, когда Юм с приехавшими на автобусе уже начинал проводить тренировку и устанавливал трассу. Все, кто входил в нашу компанию, были сильнейшими горнолыжниками в секции членами сборной команды МГУ, и Юм, хоть и ворчал о злостных нарушениях дисциплины, которые вместо того, чтобы показывать пример новичкам, сами разлагают молодежь, но долго на нас сердиться он не мог и больше об опоздании не вспоминал. До следующего воскресенья, когда все повторялось снова. В январе 1957 года мне удалось еще раз съездить с ребятами из университета на сбор в бакуриане в этот раз мы жили в домике у самого подъемника и тренировались вместе с горнолыжниками из Бауманского училища и московского авиационного института среди них были очень хорошие ребята и сильные лыжники я уже был хорошо знаком с большинством участников и мы очень приятно все вместе проводили время помимо тренировок на когте мне запомнилась прогулка на лыжах в деревню Метарби которая находилась в километрах в пяти-шести от нашего лагеря. Туда вела наезженная санями снежная дорога, которая шла почти все время под гору. Мы быстро и приятно спустились по ней вниз, любуясь окружавшими нас огромными заснеженными соснами и елями и поражаясь абсолютной тишине зимнего леса, которую нарушал только скрип снега под нашими лыжами. Обратно пришлось идти пешком с лыжами на плечах. В тяжелых, высоких ботинках это было нелегко. Но мы были очень довольны прогулкой. Она внесла разнообразие в монотонные дни наших тренировок. Трудности возникли на городских студенческих соревнованиях. Я стабильно входил в число сильнейших на первенствах горнолыжников МГУ. И Юм рассчитывал включить меня в сборную команду. Он даже выдал мне университетскую форму, облегающую тело куртку из серебристого перкаля связанными вставками на плечах. Но мне мешала моя фамилия. Дело в том, что тренером горнолыжников Высшего технического училища МВТУ имени Баумана была Нина Васильевна Хоменкова, до замужества Полякова, подруга молодости моих родителей, помнившего меня с раннего детства. Когда я был маленький, я называл ее тетя Веселая и прекрасно знавшая, что я учусь в медицинском институте. Ей было все равно, где я тренируюсь, но на межвузовских соревнованиях по слалому команды МГУ и МВТУ были основными конкурентами. Поэтому она возражала против моего участия в университетской команде. Мне ничего не оставалось делать, как попытаться создать горнолыжную секцию у себя в мединституте.